Шепотом спросил принц Конде, «Со вкусом ли тот человек, который составлял штат герцога? И увидели мы приятные лица?» «Я совершенно не знаю этого, ваше высочество», — ответил Рауль. «О, вы разыгрываете невидение. Почему, ваше высочество?» «Но ведь вы друг Дегиша, одного из любимцев принца». «Совершенно верно». На меня это не интересовало. Я не расспрашивал Дегиша, а он сам ничего не говорил мне. А манекан? Я видел манекана в Гаврии и по дороге, но я не спрашивал его так же, как и Дегиша, кроме того, да манекано лицо второстепенное и вряд ли знает что-нибудь о составе нового двора. Ах, мой милый виконт, откуда вы явились? сказал Конде.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 Как говорила милейшая королева Екатерина Медичи: "Честное слово при хорошенькие лица". Действительно, целая толпа молодых девушек вошла в зал под предводительством госпожи Денавайль. Чести баникана надо сказать, что если он играл ту роль, какую ему приписывал принц Конде, то он отлично справился со своей задачей.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 Мадемуазель де Тонне-Шарант. Это прямиленькая. Обратился Конде к Раулю. Раз. В самом деле, заметил Брожелон, она красива, хотя у нее много высокомерный вид. Ба, знаем этот вид, Виконт. Через три месяца она будет ручная. Но посмотрите, еще одна красавица. О,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 Виконде, заметив, что Рауль не отвечает на его шутливое замечание, отошел от виконта чтобы поближе рассмотреть молодых девушек, которых он отметил с первого взгляда.